Глава двадцать вторая «Нет, нет, и еще раз нет!» Вихард возмущенно расхаживал из угла в угол гостиной, и от его передвижений даже шторы трепыхались. Кое-кто забыл, что он ранен, настолько увлекся осуждением моего гениального плана. «Ты бы сел», — ненавязчиво предложила я. «Как я могу сидеть, когда ты предлагаешь такие вздорные вещи?» Возмутился он, но все же остановился. Прислонился к каминной полке, оберегая растревоженную ногу, и демонстративно-неодобрительно сложил руки на груди. «Моя невеста не будет вертеть хвостом перед недорослями в клубе. Ты видела, во что там одеваются девицы?» «Ну, технически я еще не невеста», — нахмурилась я. «Вот еще не хватало вспышек собственничества на пустом месте». «Хорошо, не совсем пустом». Затея пробраться в клуб инкогнито и подслушать, что говорится на одном из собраний, была довольно таки рискованной но зачем такую панику разводить не убьют же меня право слова кто знает процедил вихард похоже последний довод я произнесла вслух меня вон чуть не убили пытаясь похитить если у них тут налажена переправка людей в Унтервальд, я могу на завтра не досчитаться моей помощницы Последнее слово он выделил голосом, давая понять, что даже не в качестве невесты я все равно связана с ним обязательствами. И то верно. Кто ему бардак в кабинете разбирать будет, если меня куда-то денут? «Ты там подежуришь у входа», — успокоила его я. «Если мимо понесут брыкающийся свернутый рулоном ковер, ты будешь знать, что делать». Вихард нервно хохотнул, представив меня завернутую в ковер, но быстро оборвал себя и тяжело вздохнул. «Ты ведь не отступишься?» С долей обреченности поинтересовался он. Я покачала головой. «Это наш шанс узнать подробнее их планы и стратегию. Если повезет, они еще и твое похищение обсудят. По горячим следам, так сказать. Будет что предъявить проверяющему». Оба брата Торстена уже часа три как тряслись в поезде по направлению к столице. Они, кажется, не сильно удивились неожиданному настоянию Вихарта запатентовать изобретение юного техника и безропотно сели на первый же «Экспресс», отходивший от перрона в шесть утра. Даже поспать толком не успели. Старший только с приема вернулся. Младшему Торстону Вихарт выдал запечатанное письмо, в котором сделал приписку невидимыми чернилами. «Даже если кто-то залезет полюбопытствовать», увидят только приветствие старому другу и сетования на погоду. Кодовую фразу, означавшую, что в письме куда больше содержания, чем кажется на первый взгляд, Юджин запрятал где-то посреди описаний природы. Его старый боевой товарищ, не один год с ним ходивший в разведку, сигнальные слова не пропустит. Теперь Деир Дельхард занимал не последнюю должность в верхнем доме и имел право выслать проверяющего в долину. Оставалось надеяться, что он поторопится. На поезде до столицы около восьми часов. Составы пока еще быстротой не отличались. Плюс обратная дорога, да и на месте Теодору придется поторопиться. К Завера, правда, ему придется повсюду таскать с собой, как совершеннолетнего представителя. Но оно и к лучшему. В случае чего старшего Торстена быстрее можно будет задержать, зная, где искать. В незнакомом городе ему спрятаться от правосудия сложнее. Вихард искренне надеялся, что до ареста не дойдет. Я тоже. Чита Торстен приняла нас как родных. Будет неприятно, если их сын окажется замешан в незаконных делах. Да еще и покушение на изобретателя. Таким образом, у нас оставались еще минимум сутки на то, чтобы добыть доказательства виновности мэра и его отпрыска. В случае нашей неудачи получится, что проверяющий приедет зря. Если и были какие-то улики, их быстро уничтожат. А кроме слов доктора Ивихарта нам и предъявить-то пока что нечего. Разумом Юджин понимал, что мой план единственно возможный и имеет все шансы на успех. Но отпустить женщину на передовую, а самому сидеть в экипаже и ждать? Да он же изведется. Но альтернативы не было, и Вихарт, стиснув зубы, кивнул. Не сказать, чтобы я возликовала, мне было страшно до колик, но я все равно выдавила улыбку, чтобы успокоить Юджина и приступила к реализации плана. Парик, оставленный незадачливым куафёром в качестве трофея, как раз пригодился. Краски для волос в этом мире уже существовали. Хоть и натуральный, а выполнен он был из стриженного настоящего волоса. Так что хна взялась на ура, превратив блонд в вульгарно-рыжий. То, что надо. Стрелки на глазах чуть размазанные для достоверности, поскольку качественных карандашей тут еще не выпускали, Несколько слоев туши и ярко-алая помада завершили образ. Вихард, несколько раз бывавший в том самом клубе, придирчиво оценил мои усилия. «Мне кажется, перебор». Наконец выдал он вердикт. «Ты будешь бросаться в глаза. Слишком рыжая, слишком яркая». «В этом и суть», — подмигнула я ему в зеркале, укладывая волосы так, чтобы не было видно края парика. Нужно, чтобы меня выделили и отправили к ним в комнату». Собрания клуба проходили не в общем зале, где мужчины расслаблялись и увеселялись, а в отдельном вип-помещении. Туда, кроме участников заседаний, допускались только девушки с танцевальными номерами. Кан-кан, веера и прочие незамысловатые предшественники стриптиза. Под разглядывание девичьих прелестей велись разговоры о политике и не только. Сам Вихард, по его признанию, посетил два собрания и завязал. То же самое рекомендовав сделать всем знакомым. К сожалению, учитывая, что заседания клуба спонсировались и посещались самим мэром, против общества рискнули пойти не все. Это изобретателю все равно, что о нем говорят и думают. Признание он не лишится. А зажиточные горожане очень дорожили статусом избранности. Поэтому ходили на собрания как на работу. «Особенно молодежь Тем особенно важно держаться стада, иначе заклюют свои же». Расписание заседаний мы уточнили у доктора. Он точно знал, по каким дням его сын задерживался в клубе допоздна. «Повезло нам, что долго ждать не придется и ближайшее состоится уже сегодня вечером». Диктофон я засунула в купальник в районе крестца и прикрепила пластырем. Золотистый слитный боди с открытой спиной как нельзя лучше подходил для моей затеи. Нужно только будет исхитриться и включить диктофон, когда попаду в помещение. Незачем зря батарейку переводить. Конечно, в устройстве примерно тысяча минут в запасе. Столько они вряд ли наболтают. Но подзарядить аппарат негде, а там всего около половины заряда осталось. Чудо, что я вообще телефон с собой захватила. Не то пришлось бы в усадьбу Вихарта возвращаться. Интуиция подсказала не иначе. Потренировавшись на ощупь включать запись, я осталась довольна собой и накинула платье из тех, что оставила швея. Выбрала то, которое легко снималось. Специфических нарядов легкомысленных девиц ни у меня, ни у Мефру Торстен, разумеется, не водилось. Так что придется действовать на месте. Вихард вызвал закрытый кэп, чтобы я там сумела переодеться, не привлекая всеобщего внимания. И мы поехали в клуб. По дороге я куталась в шубу и молчала, собираясь с духом. Все же пролезть в логово агрессивно настроенной молодежи, готовящей государственный переворот. Это не танго сплясать на вечеринке. Тут другой настрой нужен. По сведениям Мефру Торстен, даже знать не хочу, откуда ей известны такие интимные подробности. Девицы начинали подтягиваться в клуб после обеда. До полудня это было совершенно приличное заведение, в котором можно было перекусить, прочитать газету и чинно обсудить прочитанное. Даже Диир-доктор там иногда столовался. Если не успевал — домой. Клуб располагался ближе к центру города. Точно по блату организован. Сведения оказались верными. Когда мы подъехали к задней двери заведения, в нее как раз проскользнула, одетая в тонкое пальтецо, девушка, сверкая ногами в сетчатых чулках. «Ну, начали», — хищно улыбнулась я, приметив бредущую по колено в снегу жертву. Бедняжка успела только пискнуть, как ее обхватили крепкие руки и втянули в мир настоящий у обочины Кэп. Что характерно, возниться на этот писк даже не обернулся. Если бы мы затевали что-то дурное вроде похищения, думаю, он бы только попросил пару монет сверху на чаевые. Я решила, что, когда все закончится, мужику нужно будет провести просветительно-разъяснительную работу. насчет того, что танцовщицы тоже люди, и похищать их среди бела дня, да и ночью, не дело. «Мы тебе ничего дурного не сделаем», — прошипел Вихард, и девица ожидаемо затрепыхалась сильнее. Настолько угрожающе у него получился шепот с присвистом. Подняв кошелек к самому лицу жертвы, я потрясла им, вызывая характерный звон. Девица замерла, перестав сопротивляться, и покосилась сначала на меня, а потом на зажимающего ей рот Юджина. «Орать не будешь?» — уточнил он. Танцовщица покачала головой, и он убрал ладонь. «Снимай костюмчик», — распорядилась я, деловито стягивая шубку. "Адир, что смотреть будет?» Неожиданно глубоким низким голосом прогудела девица. Вихард покраснел. «Никто ни на что смотреть не будет. «Мне нужна твоя одежда. Сегодня у тебя прихватило живот, и ты прислала вместо себя соседку». «Какую соседку?» Умом девица не блистала и план на лету не словила. «Меня», — улыбнулась я, оставшись в купальнике. Юджи налил маком и смотрел куда угодно, только не в мою сторону. Танцовщица немного помялась, но скинула пальто, открыв вполне пристойное по нашим меркам платье с пышной юбкой до середины бедра небольшим хвостом шлейфом и узким корсажем, оставлявшим в зоне декольте мало простора для воображения. Объемы девушки вроде бы походили на мои, только талия казалась уже, и я понадеялась, что смогу в это втиснуться. Чтобы застегнуть все крючки, пришлось выдохнуть, но у меня получилось. Главное — суметь в этом еще и станцевать. Или что там должна делать эта красотка? «Ты в клубе что делаешь?» — уточнила я. «И как тебя зовут?» «Корола я», — Пробасила девица. «Танцую в группе, в основном зале». «Это плохо. В группе обычно выступают синхронно. Рисунка танца я не знаю. Разучивать сейчас в кэбе — глупости». «Ничего, симпровизирую что-нибудь. К тому же мне надо в вип-комнату, а не в основной зал». «Я так и знал, что ты прирожденная шпионка» с удовлетворением констатировал Юджин. «Кажется, больше всего его порадовало, что я хоть как-то оделась. У тебя просто не было возможности себя реализовать». «Не сказать, чтобы меня это огорчало», — пробурчала я, пристально изучая себя в карманное зеркальце. «Видно, меня было плохо, но вроде бы костюмчик сел как надо. Глазомер не подвел. Оставалась самая малость — убедительно соврать, что я замена королы, и попасть в зал для избранных. Сущие мелочи. Проблемы начались уже на входе. «Посторонним не велено», — пробурчал охранник, намертво перегородив дверной проем. «Я не посторонняя, я соседка королы. Она мне все все объяснила, я справлюсь, дяденька». Ныла я, подражая просторечному произношению подслушанному у захваченной девицы. «Не пущу», — начал раздражаться охранник. Ломится тут всякие, а потом ложки пропадают». Я начинала тереть терпение. Устраивать скандал и привлекать к себе внимание таким образом я не планировала. Мой яркий внешний вид был рассчитан на то, что меня пошлют в ВИП-зал. Но где-то, похоже, в планировании я просчиталась. То ли образ получился слишком дешево выглядящий, то ли правила в клубе ужесточили. Как ко мне подобрались со спины, я не услышала, занятая спором. «Ой, а ты что здесь делаешь?» В мои плечи, подмёрзшие в тонком пальто с плеча королы вцепились крепкие пальчики с короткими ногтями.